Эта царевна, известная тогда в Европе своей редкой полнотой, привезла в Москву очень тонкий ум и получила здесь весьма важное значение. Бояре XVI века приписывали ей все неприятные нововведения, какие с того времени появились при московском дворе. Внимательный наблюдатель московской жизни барон Герберштейн Два раза приезжавший в Москву послом германского императора при Ивановом преемнике, наслушавшись боярских толков, замечает о Софье в своих записках, что это была женщина, необыкновенно хитрая, имевшая большое влияние на великого князя, который по ее внушению сделал многое. Ее влиянию приписывали даже решимость Ивана Третьего сбросить с себя татарское игорь. В боярских росказнях и суждениях о царевне нелегко отделить наблюдение от подозрения или преувеличения руководимого недоброжелательством. Софья могла внушить лишь то, чем дорожила сама, и что понимали и ценили в Москве. Она могла привести сюда предания и обычаи византийского двора. Гордость своим происхождением Досаду, что идет замуж за татарского данника. В Москве ей едва ли нравилась простота обстановки и бесцеремонности отношений при дворе, где самому Ивану Третьему приходилось выслушивать, по выражению его внука, многие поносные и укоризненные слова от строптивых бояр но в москве и без нее ни у одного ивана третьего было желание изменить все эти старые порядки столь не соответствовавшие новому положению московского государя а софья с привезенными ее греками видавшими византийские и римские виды могла дать ценные указания как и по каким образцам ввести желательные перемены Ей нельзя отказать во влиянии на декоративную обстановку и закулисную жизнь московского двора, на придворные интриги и личные отношения. Но на политические дела она могла действовать только внушениями, вторившими тайным или смутным помыслом самого Ивана. Особенно понятливо могла быть воспринята мысль, что она, царевна, Своим московским замужеством делает московских государей преемниками византийских императоров со всеми интересами православного Востока, какие держались за этих императоров. Поэтому Софья ценилась в Москве и сама себя ценила не столько, как великая княгиня московская, сколько, как царевна византийская. В Троицком Сергиево монастыре Хранится шелковая пелена, шитая руками этой великой княгини, которая вышла на ней свое имя. Пелена эта вышла в 1498 году. В 26 лет замужества Софье, кажется, уже было забыть про свое девичество и прежнее византийское звание, однако в подписи на пелене... Она все еще величает себя царевную царегородскую, а не великой княгиней московской. И это было не даром. Софья, как царевна, пользовалась в Москве правом принимать иноземные посольства. Таким образом, брак Ивана и Софьи получал значение политической демонстрации, которую заявляли всему свету, что царевна, как наследница павшего византийского дома, и как наследница павшего византийского дома, перенесла его державные права в Москву, как в Новый Царьград, где и разделяет их со своим супругом.